Глава восьмая Что он здесь делает? Хмурится Дэвид, так глядя на Кейт, будто это она пригласила своего бывшего. Я не знаю, растерянно отвечает Кейт. Ей не нравится взгляд Дэвида. Он заставляет чувствовать ее виноватой, что совершенно безосновательно. Она открывает дверцу и выходит, а Дэвид следует за ней. Кейт и мысли не имеет этой возможной причине. Нахождение здесь Честера. Только если он заехал забрать оставшиеся вещи, на чердаке стояли несколько его коробок. Но у него остался ключ от дома, и ему не было никакой необходимости дожидаться ее. Честер тоже выходит из машины, но подходить не торопится. Стоит, спрятав руки в карманы куртки, с неким недовольством наблюдая, как приближается Кейт. «Что ты тут делаешь?» Неприветливо обращается к бывшему мужу она. — Заехал забрать свои старые лекции, — сухо отвечает Честер. Впрочем, на Кейт не смотрит, все его внимание сосредоточено на Дэвиде. Дэвиде, который положил ладонь ей на талию, наглядно демонстрируя формат их отношений. — Кейт это кажется нелепым, Честер и так догадался, что он не просто так ее подвез. А у Дэвида внутри все клокочет. Он-то полагал, что если развелись, то развелись, и нечего после этого наведываться к бывшей жене. Интересно, как часто этот Честер приезжает к Кейт? Может быть, у них это в порядке вещей, а она ему не говорит просто? Бывший муж Кейтлин оказался не таким, каким его себе представлял Дэвид. Высокий, примерно с него ростом, широкоплечий, в хорошей физической форме. Ничего в его облике не указывало на то, что он профессор. Разве только имя. — Значит, это правда? Развлечение себе нашла? — хмыкает Честер, переводя взгляд на Кейт. Ее щеки вспыхивают, и она теряется. Честер всегда действовал на нее подавляюще. Вот и сейчас она растерялась. — Это не твое дело, — огрызается Кейт. Он ей больше никто, и она не обязана его выслушивать. Если взял, что тебе нужно было, возвращайся к своему развлечению. Кейт не удерживается от шпильки. Разве не он первый завел любовницу? Так какое право он имеет упрекать ее в чем-то? Это смешно, Кейти. Неожиданно улыбается Честер. Улыбка у него всегда была обаятельной. Студенты любили его за это. Ты сама это знаешь. «Почему бы тебе не убраться отсюда, как Кейтлин и попросила?» Выступает вперед Дэвид, закрыв ее собой. «Ты что ли будешь выгонять меня из моего же собственного дома?» Честер также делает шаг ему навстречу, и они с Дэвидом стоят чуть ли не нос к носу. «Прекратите!» Кейт расталкивает их, становясь между ними. Не хватало только, чтобы они подрались. «Чес, пожалуйста, уезжай!» Просит она. и, может быть, что-то в ее взгляде или голосе заставляет его отступить. Одарив Кейт так хорошо известным ей разочарованным взглядом, Честер садится в Dodge челленджер и уезжает. Только тогда напряжение немного отпускает Кейт. Выдохнув, она поворачивается к Дэвиду с извиняющейся улыбкой. «У него есть ключ от твоего дома!» В голосе Дэвида проступает недовольство. Это и его дом тоже, он просто не стал претендовать на него после развода. У Кейт разболелась голова, и вдруг навалилась усталость. Вот бы сейчас в горячую ванну с бокалом вина, а потом сразу под одеяло. То есть он может приходить сюда, когда ему вздумается? Он не делает этого. Чес впервые был здесь после развода. Чес? Да, Дэвид, Чес, так зовут моего бывшего мужа. Тоном строгого учителя разъясняет Кейт. Он поджимает губы и, сложив руки на поясе, смотрит куда-то поверх ее плеча. Его злит, что Кейт ведет себя так, будто это нормально, что у чужого мужика есть ее ключи и то, что она зовет его чесом. Дэвид чуть субами не скрипит. — О, ну что ты себя как ребенок ведешь? — в сердцах выкрикивает Кейт. а Дэвид одаривает ее таким взглядом, от которого душа холодеет. «Ребенок!» — обманчиво тихо переспрашивает он, наклонившись к ее лицу. «Ребенок!» «Не устраивай сцен!» — смущенно бормочет Кейт с в плечи. Она заметила, как шевельнулась занавеска в окне миссис Ковальски. «Это все, что тебя волнует? Только бы чего соседи не подумали!» Разведя руками, повышает голос Дэвид. «Опять Кейт!» «Дэвид, пожалуйста, не надо!» Кейт подносит руки к голове, чуть не плача от досады. «Да что ж такое? Почему такой прекрасный вечер заканчивается так отвратительно?» «Ты до сих пор видишь во мне глупого мальчишку!» Сдержанней произносит Дэвид. «Нет, но сейчас ты поступаешь именно как глупый мальчишка!» Это становится последней каплей для Дэвида. Громко клацнув челюстями, он резко разворачивается и идет к машине. «Дэвид!» – пытается остановить его Кейт, но тщетно. Он на нее даже не смотрит, отъезжая от дома. Кейт полночи пытается дозвониться Дэвиду, но безрезультатно. Сначала он просто не отвечал, а потом и вовсе отключил телефон. Вот же чертов Честер! Вздумалось же ему притащиться к ней. Кейт с трудом удерживается от звонка бывшему, чтобы обозвать его всеми словами, что вертятся у нее на языке. Только вот проблему это все равно не решит. И как теперь мириться с Дэвидом? Нет, ну тоже хорош. Разве же она виновата в случившемся? Не она же пригласила Дэвида в конце концов. Кейт бессонница, и, не зная, что предпринять, она вышагивает по кухне в халате. В три часа ночи окна ее дома освещают фары подъехавшего автомобиля. Кейт мчится к двери, молясь, чтобы это оказался Дэвид. Пьяный и побитый Дэвид. Кейт ахает, прижав ладонь к рту, но тут же бросается к нему, когда его качает. Да он едва на ногах держится. Садись. Кейт заводит парня в кухню, сажает на стул и мчится в ванную за аптечкой. — Что с тобой случилось? — обрабатывая ссадины на его лице перекисью, тревожно спрашивает Кей. — Подрался в пар баре. Речь Дэвида сбивчива, и он держит глаза закрытыми, морщись, когда антисептик попадает на раны. — После тебя я по поехал в бар. И там подрался. «Глупый какой!» С нежностью бормочет Кейт, целуя Дэвида в лоб. Он сейчас, как никогда, на подростка после хорошей склоки похож. Управившись с лицом, Кейт расстегивает его рубашку. На правом боку уже проступили синяки. Кейт морщится от жалости и, опустившись на колени, касается губами поврежденных мест. «Дэвид, тебе надо в больницу!» Говорит она, когда он издает шипящий звук. «Не надо», — протестует он, открывая затуманенные глаза. «У тебя может быть перелом, милый», — мягко улыбается Кейт. «Нет у меня никакого перелома. Мне просто надо поспать. Вот и все». Кейт не согласна с ним, но видит, что спорить бесполезно. Поэтому она помогает Дэвиду дойти до дивана, Наверх он путь вряд ли осилит. «Как ты мог вести в таком состоянии? Ты рисковал, Дэвид!» — укоряет Кейт, но в ответ ей раздается только тихое, размеренное дыхание. На следующее утро Кейт варит кофе на кухне, пока Дэвид все еще спит в гостиной. Взяв чашку для него, она входит в комнату в тот момент, когда он только открывает свои сонные голубые глаза. «Доброе утро!» Кейт с сочувствующей улыбкой ставит дымящуюся чашку на журнальный столик. «Сегодня у него будет трудный день». «Морщес!» Дэвид садится, обхватывая раскалывающуюся голову ладонями. Пробудившись, он чувствует себя так, будто по нему всю ночь десятки людей топтались. «Что я натворил?» С опаской косится на Кейт. Дэвид весьма смутно помнит, как перебрал в баре и ввязался в какую-то драку. Но ничего о том, как попал к ней. Надеюсь, что ничего. Вот, держи. Она протягивает парню кофе, рассматривая его лицо, на котором полным цветом расцвели синяки. «Как твои ребра?» Свободной рукой Дэвид трогает себя и болезненно морщится. «Болят». — Допивай, я отвезу тебя в больницу. Поднимаясь, решительно говорит Кейт. — Это не обязательно, я в порядке. Дэвиду не хочется в больницу. Он чувствует себя настоящим дураком. Стоило ему переться в этот бар и махать кулаками. Это же совсем не в его характере. Но он вчера так разозлился из-за бывшего Кейт. Дэвид мрачнеет, вспомнив об этом. — Ты точно не в порядке? — возражает Кейт. — Такое впечатление, что у меня на диване отбивная сидит. — Ты тех троих парней не видела, — Уязвленно отзывается Дэвид. — Меня не волнует. Стой, ты подрался с тремя мужчинами? — Думаю, я вмешался уже в процессе, — морщит лоб он. Кейт с протяжным вздохом качает головой. — Ей-богу, мальчишка! «Ты не можешь идти в своей одежде, но у меня есть кое-что, что должно тебе подойти», указывает на кровать Кейт, когда Дэвид выходит из душа. Она немного нервничает, неуверенная в его реакции, ведь это одежда Честера, которую он так и не забрал. «Дай угадаю, твой бывший?» Криво усмехается Дэвид. Кейт глубоко вздыхает, потом подходит к нему и кладет ладони на его голую, влажную после души грудь. Хм, это немного сбивает ее с мыслей. Дэвид, ты знал с самого начала, что я только что пережила развод. Да, у меня есть прошлое, бывший муж, с которым мне, возможно, еще предстоит общаться. Я не могу сделать вид, что этого не было в моей жизни. Кейт прямым взглядом смотрит в его глаза. Дэвиду не хочется, но он вынужден признать, что ее слова резонны. Я просто ревную. С выдохом признается он. «К Честеру?» — улыбается Кейт. «Дэвид, но ведь для этого нет совершенно никаких оснований. Между мной и Честером больше никогда ничего не будет». Произнося это, Кейт ловит себя на мысли, что ее данный факт абсолютно не расстраивает. «Он был твоим мужем более десяти лет, и ваш развод случился из-за его измены. Но разве твои чувства исчезли тогда же, когда ты расписалась в документах о разводе?» Он смотрит на нее с сомнением. Так вот, что его беспокоит и не отпускает. Дэвид только сейчас осознает то, что все это время не давало ему покоя. «Ты думаешь, что я до сих пор могу быть влюблена в Честера?» Дэвид молча кивает, проведя рукой по мокрым волосам. «Это не так, я не влюблена в него, Дэвид». Кейт садится на кровать, зажимая ладони между коленками. Только после развода я поняла, что в наших отношениях давно что-то исчезло. И любовь. Я не думаю, что там все еще оставалась любовь. Она слабо приподнимает плечи. Конечно же, мне было очень больно и горько. Я не ожидала такого предательства. Но это в прошлом. Тебе точно не стоит переживать из-за этого. Возможно, если бы я знал, кем являюсь для тебя, то не думал бы об этом. Негромко говорит он. Кейт растерянно хмурится. «Кейт, я для тебя развлечение?» Он садится рядом и, повернувшись к ней, смотрит в глаза. Она в ужасе открывает рот. «Это из-за того, что сказал Честер? Ты потому спрашиваешь?» Дэвид не отвечает, но ей достаточно его взгляда, чтобы понять свою правоту. Кейт отрицает, отрицает Рьяна с эмоциями, Но сомнение в глазах Дэвида, которое поселилось там благодаря Честеру, не исчезает. И за это Кейт все больше и больше злится на бывшего мужа. В понедельник Кейт подъезжает к университету Кентукки в тот момент, когда Честер выезжает со стоянки. Поджав губы и испепеляя его машину взглядом, она следует за ним, ведомая праведным гневом. «Хватит!» Прошло то время, когда он мог помыкать ею или управлять, принимать за нее решение. И она не позволит ему испортить ее отношения с Дэвидом. Раньше Кейт не замечала, не хотела замечать, что полностью подчиняется авторитету мужа. Но те времена остались в прошлом, как и их брак, и сейчас она расставит все точки над «и» раз и навсегда. Когда Честер замечает ее у себя на хвосте, съезжает на обочину и выходит из машины. Кейт также оставляет автомобиль с краю дороги и решительным шагом направляется ему навстречу. «Ты больше никогда не заявишься в мой дом!» «Мой дом, чес, Без предупреждения!» Наведя на опешившего мужчину палец, быстро заговорила Кейт. «Если тебе нужно будет забрать что-то, ты позвонишь мне и приедешь тогда, когда я позволю. Ты больше никогда не скажешь ничего, что касается моей личной жизни или моих отношений с Дэвидом. Потому что это, твою мать, не твое дело. Ты утратил любое моральное право судить меня в тот момент, когда сунул член в рот своей шлюхи. Кейт клокочет от ярости. Сейчас она зла даже больше, чем когда только узнала о его измене. Ее трясет, но в то время она счастлива. Ей хочется смеяться от радости, ведь она никогда не думала, что у нее хватит твердости говорить так с Честером. Вот так тебе. — Сраный ты индюк. — Кейтлин, что на тебя нашло? Сквозь зубы цедит Честер, оглядываясь по сторонам. Больше всего он не выносит подобных концертов, да еще и при свидетелях. — Ты выпила? Он подходит ближе, рассчитывая почувствовать запах алкоголя. — Ничего я не пила, дурак ты такой. Мне просто осточертело твое снисходительное отношение. «Ты, Честер, за своей напыщенностью и манией величия даже не замечаешь, насколько ты нелеп и смешон!» Глаза мужчины сужаются, а лицо делается бледным. Он не терпит, когда оспаривают его авторитет. И уж тем более никто не мог назвать Честера Такера глупцом. «Это я дурак, Кейтлин, правда?» Он пренебрежительно хмыкает, окатывая ее ледяным взглядом. Ты завела интрижку с каким-то щенком, так может это у тебя проблема со здравомыслием? А тебе говорят и довольно говорят неприятные вещи, моя дорогая. Честер складывает руки на груди с удовлетворением, наблюдая, как ее плечи поникают, а из глаз постепенно уходит в запал, сменяясь неуверенностью. Ты позоришь себя, Кейт, опомнись, пока не поздно. О чем ты? Что ты тут несешь? Голос против. Воли подводит ее и звучит без недавней твердости, переходя на столь привычное бормотание. Они говорят, ее обсуждают, и эти слухи дошли до Честера, Честера, который вечерами сидит со своей Ширли, пьет выдержанные виски и смеется над глупышкой Кейти. А тебе, милая, Честер улыбается, чувствуя запах своей победы, очередной победы над ней. О том, что ты совершаешь ошибку, показываясь с этим парнем на людях и тратя на него свое время. Ты лицемерен, Чес. Слабая усмешка трогает губы Кейт. «Ты ведь и сам неправедник, но ведешь себя...» «Очень достойно Честера Кейт хмыкает, разведя руками. «Я всего лишь забочусь о тебе, Кейти!» Он подходит, кладет ладони ей на плечи и заглядывает в глаза. Пусть мы больше не женаты, но ты по-прежнему дорога мне. Она ушам своим не верит. Кейт недоверчиво пялится на человека, с которым прожила больше десяти лет, и не находит слов от недоумения. Как он может? Как он может быть таким? Отвали от меня, Честер! Кейт сбрасывает его руки, разворачивается и молча уходит. А в горле ком стоит. Почему у нее такое чувство, что он вновь одержал победу?